Тревоги Франка. Разогретые на сковороде консервированная фасоль и овощная смесь напоминали нечто перемолотое и исторгнутое обратно по тарелкам. Впрочем, запах умело уговаривал мозг закрыть глаза. Франк пригляделся к своей порции, не обнаружив на фасоле сигаретного пепла, взялся за ложку. Чисто улыбнулся Андеш с другого конца стола. «Чисто!» — отозвался Франк. «Конечно, чисто, дурни!» — проскрежетала Анна-Лиса. Она затянулась сигаретой, поставила в центр стола прожженное в клеёнке место сковороду с остатками овощной смеси и фасоли, и пошаркала к телевизору. Открыв баночку джина, Анна-Лиса развалилась перед экраном, не забыв забросить тощие ноги в облезлых тапках на сломанную подставку. 75-летняя опекунша братьев Нурли готовилась провести очередной запойный вечер в компании новой серии Страны счастья. Андеш взял из свертка картофельную лепешку и передал брату со словами Андеш отвел Тора домой, и мама Арне угостила Андеша. Андеш молодец. Молодец, согласился тот и принялся за еду. Франк криво улыбнулся, наблюдая, как Андеш, тряся свежепостриженной и чуть вытянутой головой, склонился к тарелке. В Лилихейме к ним относились двояко. Либо избегали, будто зверство отца навечно отпечаталось на их лицах, либо заливали жалостливыми взглядами, с какими смотрят на сломавшую ногу лошадь. Таких или пристрелить, или тащить на себе всю жизнь. Им отдавали обноски и дарили никому ненужные купоны. Иногда подбрасывали пустяковую работу, вроде стрижки газона, потому что пособие, выплачиваемое Анне Лисе на содержание двух лоботрясов, едва покрывало их расходы. Арна и Дегни частенько таскали им продуктовые остатки из мохнос и золотой челки. Их матери не поощряли это, но особо и не противились. Возможно, где-то на подсознательном уровне Они ожидали от Франка или Андеша выходки, достойные их папаши. Их семья напоминала горькую косточку, сладкую мякоть, с которой сорвали вскоре после их рождения. И Франк от всего сердца благодарил Бога, в которого не верил, за то, что Андеш был счастлив по-своему. «Я не хочу становиться злым волком», неожиданно заявил Андэш. Он поднял глаза на брата, и тот увидел слезы. «Ты чего, братишка? Слишком соленая?» Франк вытянул шею и убедился, что Анна-Лиса по-прежнему выпускает в экран телевизора струи дыма. «Ну, что случилось?» «Облако!» — Андеш показал пальцем со сгрызенным ногтем в окно. Над коттеджами улицы Соржен, где проживали последние из Нурли, висело вполне обычное темневшее небо но Франк знал, что где-то вверху раскручивалась зловещая спираль. Раскрывал пасть облачный кошмар. Франк пересел поближе, не забыв захватить с собой тарелку. Такой белый крендели раньше появлялся. И знаешь что? Его опять слопает какой-нибудь космический обжора. На миг лицо Андеша разгладилось, а потом опять словно стянулось к переносице. «Это облако другое. Оно крутит волков», — прошептал он. «И Андеш тоже скоро закружится». Слова застряли в горле Франка, пережатые страхом. Он мало что помнил о том случае, когда их отец, Ноа Нурдли, слетел с катушек. И все же что-то, позже, дополненная рассказами полиции и медиками, отложилась в памяти. Дело было январским вечером 2011 года. Они все находились дома. Пятилетний Андеш, Франк, которому едва исполнилось три, Анна Лиса и Ноа, вернувшиеся после смены в Гунфиеле в стельку пьяным. Анита Нурли, их мать, уже четвертый год как гнила на городском кладбище мушена Тогда-то и стало впервые ясно, что Андеш обладает пугающими способностями. Ни с того ни с сего Андеш разревелся. Весь в слезах он просил, чтобы Ноа не трогал его, орал и вопил, утверждая, что его голове больно и холодно. Точно такие же спонтанные приступы с ним случились вчера и позавчера. И Ноа взорвался. Он соскочил с кресла, в котором пытался забыться, схватил пятилетнего сына за волосы и поволок входной двери. Там он бросил его, распахнул настеж дверь, а после зажал голову Андеша между дверным полотном и коробом. Анна Лиса попыталась вразумить единственного сына, за что быстренько поплатилась. Никто не мог помешать Ноа. Пока шахтер, удерживая старшего сына в плену боли и холода трезвел, прошло 30 минут. За это время Андеш ни разу не закричал и не заплакал, словно успел растратить все эмоции во время приступов. — Нужно только немного потерпеть, — прошептал Андеш. Это были последние осмысленные слова перед тем, как давление и мороз в 32 градуса нанесли непоправимый ущерб его мозгу. Каким-то образом он предвидел то, что случится. Трехлетний Франк же просто смотрел, боясь вмешаться. Когда Ноа вырубил Карл, их сосед по улице, было уже слишком поздно. Возможно, Ноа так и не смирился с тем, что Анита Нурли умерла спустя три часа после того, как вытолкнула из себя толстячка Франка анна и Лиса никогда не говорила об этом, и Франк частенько думал, что она относится к ним не лучше, чем Ноа. Вдобавок она лупила Андеша за любые попытки сообщить о том, что может произойти, словно боясь, что и ей зажмут голову дверью. И Андеш хорошо это усвоил, доверяя переживания единственному близкому человеку — Франку. «Не хочу делать зло зубами!» произнес Андеш, и его глаза опять налились слезами. «А она будет заставлять, заставлять всех!» Франк вскочил со своего места и принялся осторожно массировать шрамы, частично опоясывавшие голову Андеша, будто обруч-бочку. Это помогало справиться с приступами. Андешу прописывали какие-то таблетки с труднопроизносимым названием, но они с разрешения Франка отправлялись в унитаз, потому что мешали думать. «Вот так, братишка, сейчас пройдет». «Нога Арне! Я не хотел! Не могу остановиться!» Андеш посмотрел на Франка глазами, полными ужаса, и прошептал. «Останови меня!» Франк обнял его за изуродованную голову и поцеловал в макушку, как бы сделала Анита, будь она жива. Андеш вздохнул и, как ни в чем не бывало, принялся уплетать фасоль с овощной смесью. «А я знаю, куда завтра отправится Франк с друзьями». «Да, и куда же?» Франк вернулся на свое место и принялся быстро заталкивать в себя ужин, пока тот окончательно не остыл. — Франк и друзья пойдут смотреть на дохлого тюленя. Его выбросит под пирс. На лице Франка расплылась широкая улыбка, уголки которой украшал соус. Это попахивало настоящим летним приключением.